Такая неизменность дружбы Виктора Гарина к отставному мужу его сестры имела причины и надежду перехватить у богача шестого малую толику деньжонок, в которых князь Гарин очень нуждался. Он, тративший баснословные суммы на подарки пальм швейцарской, платил громадные проценты ростовщикам Петербурга и Москвы и буквально был в отчаянном положении. Страсть его к божественной Александре Яковлевне не уменьшалась, а напротив росла не по дням, а по часам. Та искусно поддерживала ее, идя к намеченной ею цели. Виктор Гарин уехал. На князя Шестого напал почти ужас. Всеми забытый, чувствуя себя совершенно одиноким, через день после отъезда Виктора он шел, опустив голову по Невскому проспекту, как вдруг услыхал около себя симпатичный женский голос «Князь! Князь! Стыдно быть таким рассеянным и не узнавать знакомых!» Владимир поднял голову и увидал перед собой скромно, но изящно одетую миниатюрную барыньку с миловидным, немного подкрашенным личиком фарфоровой куколки, обрамленным волосами пепельного цвета. — Агнеса Михайловна! — воскликнул он и с радостью протянул ей обе руки. — Что это вы глаз не кажете? Я слышала о вашем аресте, но узнала я о вашем освобождении, о вашем разрыве с женой. — Я следила за вами! — заговорила она почти шепотом, подчеркнув последнюю фразу. — Благодарю вас! — с чувством, пожал князь все еще находившуюся в его руках ее руку. Чувство это не было поддельно. Первое слово сочувствия, произнесенное этой женщиной, произвело на него измученного за эти дни непрестанными уколами самолюбия очень сильное впечатление. Нечего благодарить, хорош, нечего сказать. То ухаживал, я была совсем собралась отвечать, а он вдруг как в воду канул. «Извольте явиться сегодня же вечером. Мамаша, сестра, брат и в особенности я. Будем очень рады видеть нашего дорогого политического мученика». Последние слова Гнесса Михайловна добавила уже совершенно шепотом. «Это новое, придуманное ему кличка несказанно обрадовала Владимира. Он поднял голову, приосанился и повеселел». «Непременно, непременно буду и начну ухаживать за вами сначала, а вы поскорей надумайтесь отвечать. Для меня это теперь очень важно. Я...» Одинок совершенно, — весело начал он, но окончил эту фразу так серьезно, что Агнеса Михайловна окинула его вопросительно-проницательным взглядом. «Ишь, какой поспешный!» — улыбнулась она. «Ну да там увидим». «Тогда вечера Они расстались. С почти облегченным сердцем отправился Владимир к себе в гостиницу, с аппетитом съел поданный ему обед и стал нетерпеливо поглядывать на часы, дожидаясь того времени, когда можно будет поехать к Боровиковым. Такова была фамилия матери, брата и сестер Агнесы Михайловны Зыкиной. Последняя, намекнув шестого на его ухаживание за ней, не сказала неправды. Он на самом деле ухаживал за ней довольно долго, познакомившись с их домом через Мечево, но она, как умная женщина, не отталкивая его, но и не подавая ему особых надежд, вела тонкую игру. Его арест прекратил временно посещение ее семьи и даже почти вышиб из его памяти ее образ. Нынешняя встреча, слова сочувствия, услышанные впервые от нее, лестное для него, по его мнению, прозвище «политического мученика», данное ему ею же, все это заставило его сердце вдруг забиться чувством гораздо более сильным, чем то, которое служило стимулом для ухаживания за ней до ареста, до обрушившегося на него астракизма из общества, почти таким чувством, каким не билось ни для одной из встреченных им женщин. Он почувствовал себя положительно влюбленным. В его положении он считал это величайшим счастьем. Она, несомненно, ответит ему взаимностью. Она даже очень ясно намекнула ему на это. Князь стал припоминать короткий разговор с ней, каждое ее слово. «Она полюбит меня. Я заставлю ее полюбить себя», — шептал он. С ней я найду, наконец, свое счастье, мы устроим себе уютное гнездышко, я окружу ее роскоши, я буду нежить, лелеять ее. Ей, этому хрупкому миниатюрному созданию, не придется ходить пешком, не придется иметь никакого понятия о нужде. Так мечтал князь владимира время между тем тянулось довольно медленно». Воспользуемся этим временем, чтобы познакомить поближе читателя как с самой Агнесой Михайловной Языковой, так и с семейством Боровиковых, которые должны будут играть довольно видную роль в дальнейшем развитии нашего правдивого повествования. Мать Агнесы Михайловны, Мария Викентьевна Боровикова, была вдова когда-то очень богатого, но в конец разорившегося помещика – оставившего ей после себя лишь неоплатные долги и четырех детей, сына Константина и дочерей Агнесу, Зинаиду и Александру. С ними-то, наскопленные еще при жизни мужа небольшие деньжонки, переселилась она в Петербург, оставив хищных кредиторов покойного делиться оставшимися после его имениями, и отказавшей за себя и за детей от убыточного наследства. Ко времени нашего рассказа она уже жила безвыездно в Петербурге более 15 лет и жила довольно прилично, несмотря на то, что никаких доходов ниоткуда не получала и никаким делом не занималась. Такая жизнь мыслима только в Петербурге. Это жизненно выклянчиваемые повсюду под тем или другим предлогом, а иногда даже без всякого предлога, пособия и займы без отдачи. Для последних Марья Викентьевна охотно знакомилась со всеми, чуть не в вагонах конки и на улицах, приглашала к себе, радушно принимала и на второй же визит нового знакомого огорашивала его просьбой дать ей взаймы ту или другую, часто даже весьма маленькую сумму. Знакомые, состоявшие большую частью из молодых людей, охотно сужали время от времени радушную маменьку трех молоденьких дочек небольшими субсидиями, не желая терять знакомства в доме, где они проводили очень весело время. По наружности это была среднего роста, весьма почтенная старушка, с претензиями на аристократические манеры и тонкость обращения. Дети не приносили ей много радостей. Сын Константин, перебывший во всевозможных учебных заведениях, нигде не окончил курса, и хотя ему уже давно минуло гражданское совершеннолетие, все еще продолжал сидеть на шее своей маменьки в ожидании места, занимаясь кое-какими частными делами и мелким комиссионерством, с грошовым заработком, который и то весьма редко доносился им до дома, и обыкновенно оставлялся в тех или других злачных местах Петербурга. Долговязый, угреватый молодой человек с редкой растительностью на бороде и усах, с лицом носившим следы пристрастия к выпивке, он был, несмотря на это, все-таки любимцем своей матери, мечтавшей найти ему невесту с стотысячным приданым. Старшая дочь Агнесса, 17 лет, вышла замуж за саперного офицера, но года через четыре разошлась с ним и снова приютилась с трехлетним сыном Володей под крылышком матери. В момент нашего рассказа ей шел 26-й год, и она уже года четыре как не жила с мужем. Кто из обоих супругов был виноват в размолвке, решить, как это обыкновенно бывает, было весьма затруднительно. Иные говорили, что она ушла от него, другие, что он бросил ее. Две ее сестры, Зинаида и Александра, несмотря на тоже довольно зрелый возраст и бывавшая у них молодежь, все еще сидели в девушках, и Марья Викентьевна потеряла почти всякую надежду видеть их пристроенными, хотя бы даже не в законе, но за хорошим человеком. «Что за радость, брак-то нынче, одно стеснение!» — говорила эта либеральная маменька. «Вот у меня, Агнесочка, ни девушка, ни вдова, ни мужняя жена». Хороший человек, однако, и на таких свободных условиях не находился, хотя обе сестры, особенно Зиночка, были довольно миловидны. Агнес Михайловна, впрочем, сравнительно с ними была красавица. Глава 27. Под дулом револьвера. Скажем несколько слов о друзьях и данниках семейства Барвиковых. За Зинаидой Михайловной последнее время сильно приударял старый комиссионер и адвокат по бракоразводным делам Антон Максимович Милошевич, бросивший, как утверждали из-за нее на произвол судьбы, жену с тремя взрослыми дочерьми, переехавший на отдельную квартиру, все свое свободное время проводивший у Боровиковых и несший в их дом все свои заработки – Но это было, кажется, лишь платоническое поклонение со стороны сластолюбивого старичка. Милошевичу было далеко за 50 и он был весьма странный, с разбитыми нервами, раздражительный человек. В семье Боровиковых и их интимном кружке он был известен под прозвищем «Дедушка». Агнесса Михайловна тоже не оставалась без присяжного кавалера. В этом звании при ней состоял имевший в Петербурге ортопедическое и бандажное заведение Владимир Васильевич Охотников — подвижной, худощавый блондин с коротко обстриженной головой и козлиной бородкой в черепаховых очках. Веселый каламбурист, любитель петь романсы, хотя немилосердный милосердный и беззастенчиво фальшивя, Он уже около двух лет был ежедневным гостем Марии Викентьевны, платя за это знакомство обильную дань как ей, так и Агнесе Михайловне. Его жена, красивая брюнетка Анна Александровна, давно махнула рукой на влюбчивого мужа и всецело посвятила себя своей пятилетней дочке Лидочке, сетуя лишь порой на недостаток, средства к жизни, не виной чего справедливо считала краты мужа на мазанную, как Анна Александровна окрестила Агнесу Михайловну, намекая на пристрастие последней косметическим притираньем. Мы видели из описания наружности Зыковой, что это не было совсем клеветою. Одна Сашенька довольствовалась временными обожателями и сменяющими друг друга ухаживателями. Почти тоже ежедневным гостем семейства Боровиковых и тоже вносивших свою лепту в хозяйственную сокровищницу Марии Викентьевны, но не имевшим определенного назначения ни к одной из ее дочерей, был офицер запаса армии Александр Федорович Кашин. Мужчина более чем средних лет с довольно правильными чертами лица медно цвета с совьющимися каштановыми волосами, и на две стороны расчесанной окладистой бородой. Его специальность и средства к жизни были из оригинальных. Он был вечный жених. Сватался он ко многим несколько раз, в Петербурге ездил для этого в Москву, забирался даже в отдаленные провинциальные города, везде умел сделаться женихом засидевшейся в девицах невесты, получить при этом непременно задаток в счет приданного Но почему-то всегда после этого к его, и, вероятнее всего, к счастью и его нареченных, свадьбы расстраивались, и невесты отказывались от жениха, поступаясь внесенным задатком. С той же целью познакомился он несколько лет тому назад и с Боровиковыми, но у них с Марьей Викинтьевной произошло то, что весьма метко определяется русской поговоркой «нашла коса на камень», И он сделался постоянным гостем и другом ее семейства, платясь за это сам и откинув самую мысль о задатке. Таков был, за исключением массы бывавшей молодежи, интимный кружок семейства Боровиковых. Они занимали небольшую, но довольно приличную квартирку четвертого этажа, пять комнат, в одном из переулков, прилегающих к Знаменской улице. Туда-то... В девятом часу вечера и прибыл по приглашению Агнеса Михайловны князь Владимир Александрович Шестов. Все члены семьи и все друзья дома были в сборе. Князь был ранее знаком со всеми. Ему устроили весьма польстивший его самолюбие восторженный прием, не знали, где усадить, восхищались его рыцарским поступком с женою, находили, что в штатском платье он стал еще красивее, если это только возможно. Последнее мнение подала сама Агнеса Михайловна. Князь совсем растаял, развеселился и, напившись чаю, попросил позволения устроить на радостях возобновление знакомства и для его крепости загородный пикник. Получил общее согласие, приказал своему кучеру съездить за экипажами и повез всех в Аркадию, где заказал роскошный ужин с шампанскими фруктами. Веселье и попойка продолжались до утра. Владимир все время увевался около Агнессы Михайловны, жал ее руки и ощущал ответные пожатия. Марья Викентьевна еще до катания сумела под шумок занять у него на неделю сто рублей, и устроила так, что Агнесочка укатила вперед вдвоем с князем на его собственных росаках С этого вечера князь почти ежедневно стал бывать у Боробяковых, усиленно ухаживая за Зыковой. агнес Михайловна исполнила его просьбу при описанной нами встрече на Невском, и довольно скоро надумалась ему ответить, но, разгадав его натуру, обставляла их свидание всевозможными предосторожностями, Измышляла всевозможные препятствия и опасности, то, уверяя его в преследованиях ее мужем, который решил накрыть и убить их обоих, то, выражая боязнь, что их близости узнает ее мать, которую она боится, будто бы как огня, она выгонит меня из дома и не пустит к сестрам, а я их обожаю, патетически восклицала она. А князь всеми силами и средствами старался ее успокоить и с восторгом и непреодолимым волнением ждал с ней свиданий наедине, которыми она его часто не баловала. Она достигла цели, его чувство к ней крепло, вследствие препятствий ему нравилась таинственная обстановка их свиданий, соединенных с постоянной опасностью, в которую он по глупости влюбленного верил, Только теперь узнал я настоящую любовь, такую, как наша. Любовь под дулом револьвера восторженно восклицала он, заключая ее в свои объятия во время этих редких свиданий. Агнесса Михайловна незаметно улыбалась. Она хорошо понимала, что открытое, беспрепятственное обладание ею вскоре бы приелось молодому князю. Она знала себе настоящую цену и увеличивала ее искусной игрой. Окружающие делали вид, что не замечают их отношений. Владимир Васильевич Охотников по-прежнему пользовался расположением Агнесы Михайловны, которая уверила князя, что он необходим им для отвода глаз. Шестов верил и даже подружился с ним, и тот успел перехватить у него сотняшку-другую, так как в деле займа без отдачи тоже был малый непромах. Мелкие лепты, как его, так и других друзей дома в сокровищницу Марии Викентьевны, ввиду появления в семье Боровиковых, такого, выражаясь актерским языком, жирного карася, как князь Владимир, за ненадобностью прекратились, что отразилось на хозяйственном бюджете Анны Александровны, и она была очень довольна. Со своей первой серьезной любовью, как называл Шестов Агнесу Михайловну, Он познакомил и своего единственного, оставшегося ему верным старого друга, князя Виктора Гарина. Тот изредка вместе с ним посещал семью Боровиковых и даже шутя ухаживал за Зиночкой к великому неудовольствию Милошевича. Глава 28. Генерал Баба. Знакомая нам учредительница театрального кружка в Москве Анна Аркадьевна левенко одетая в роскошное утреннее платье, полулежала на диване своей гостиной. Эта гостиная была убрана с артистическим беспорядком, на полу лежал великолепный персидский ковер, Вокруг стола, покрытого бархатной салфеткой, на котором красовалась изящная фарфоровая лампа, бронзовая спичечница, пепельницы и прочее, была расположена разнохарактерная мягкая мебель, крытая зеленым трипом, диван, кресла, табуреты, шезлонг. По углам стояли этажерки с книгами и всевозможными обжать даром. Стоявшие у стены дорогой пианины и висевшие по стенам картины, произведения знаменитых художников, довершали обстановку. Красивая рука Анны Аркадьевны, украшенная дорогими кольцами, с потухшей папиросой, бессильно откинулась на ручку дивана. Видно было, что ее обладательница о чем-то задумала что-то соображает. Перед ней на столе лежал лист бумаги, сплошь исписанный цифрами. Изящные бронзовые часы, стоящие на камине, показывали половину первого. В передней послышался звонок. — Иван Павлович Воскресенский! — доложил тотчас вошедший лакей. — Проси, проси! — как бы очнувшись, произнесла Анна Аркадьевна и вновь закурила потухшую папиросу. В комнату вошел довольно плотный, средних лет господин. — Царица нашего искусства! — Подошел он к ручке хозяйки и затем по ее приглашению уселся в кресло. «Ох, не говорите, Иван Павлович!» — жалобно ответила она. «Какая уж я цариц, коль без царства осталось «Слышали?» «Как не слыхать, в городе только об этом и говорят!» «Но как все это случилось?» «Разно толкуют!» «Как? Как?» «Интрига и зависть!» «Зависть и интрига! Вот начало и конец всего!» Сами чай, знаете, сколько мне стоило содержание театра. Жалование платило баснословное. Десятки! Какой сотни тысяч переплатила! А тут перед катастрофой не достало трех-четырех тысяч. Ну, я уплату приостановила. Актеры гвалт подняли. Но с ними, с одними я бы справилась, уломала бы. Вся беда, что пели-то они под чужую дудку. Петербургский антрепренер то сюда несколько месяцев тому назад приехал и все нюхал. И на строях. Сошелся он. Кроме того, с Корном, присяжным поверенным, вешалку он у меня держал, в компании теперь мою труппу держать. Корн последние свои деньги в дело отдал. У Корна-то этого на меня исполнительный лист был в восемь Ну, сейчас опись театрального имущества сделали. Скандал. Актеры кассу отобрали. Газеты «Крик» подняли. «Ох уж эти мне газеты!» «Да, дело не хвали!» «Что тут хвалить?» «Прекрасное дело в трубу вылетело!» «Ну, да ничего, может, Бог даст что-нибудь и устроен!» «Нашелся тут у меня компаньон маленький, антрепренерчик, выручил из корновских когтей!» «Одно мне больно, как женщине!» «Актерик тут у меня был, Валетов, по театру, может, знаете!» А настоящая-то его фамилия Птицын из грязи вытащила. Служил он, кроме театра, так. По службе за него хлопотало. Дозволение играть на сцене выхлопотало. Жаловни ему хорошее положило. Обыгрался с хорошими артистами и стал ничего себе. Так и он туда же, к Петербургскому. Да в газетах еще коллективные письма против меня подписывал. Вот она людская-то благодарность. «Да, теперь ее благодарность-то днем с огнем не найдешь», — задумчиво промолвил гость. «Ну да что, обо мне-то все толковать. Как вы поживаете? Давно я вас у себя не видала. Спасибо, что вспомнили, навестили. Я отживу по-прежнему. Наша служба однообразная, описи до продажи, продажи до описи». А нынче дело стало самое трудное, потому что из 10 человек у 9 ничего не найдешь. Я и к вам поделец по-маленькому. Вот как? По какому же? Гость при этом расстегнул сюртук, чтобы вынуть что-то из бокового кармана, и обнаружил висевший у него на шее знак судебного пристава. Вот, проговорил он, вынимая из кармана бумагу, маленькая взысканница с вас. По претензии купца Панкратова. А, знаю, знаю. Сейчас, милейший Иван Павлович, я вернусь к вам, и мы это дело уладим. И хозяйка, быстро встав с дивана, исчезла за портьерой. Говорил я Панкратову, что в лучшем виде один все дело обделаю и деньги получил. Так и вышло. Не такая женщина она, Аркадьевна, чтобы на скандал идти. Права она то и зависти, только и интриги чернят ее, — думал гость, поджидая хозяйку. Время шло. Часы на камине пробили половину второго, потом два. Со времени ухода Анны Аркадьевны прошло полтора часа. В передний раздался сильный звонок. Иван Павлович, уже давно нетерпеливо расхаживавший по гостиной, вышел в зал и добрался до передней. Там на прилавке дремал лакей. «Послушай, любезный!» — обратился он к нему. «Доложи, Анне Аркадьевне, что я ее дожидаюсь!» «Да и дома нет!» — флегматично отвечал тот. «Как так? Разве она недавно уехала? Не могу знать. Барин вот только что сейчас приехали. Ну, доложи обо мне хоть ему!» Лакей пошел в кабинет и, выйдя через несколько минут, произнес лаконичное просит Иван Павлович вступил в комфортабельный кабинет мужа Анны Аркадьевны Якова Осипча. После обычных приветствий он молча подал ему повестку. Левенберг мельком взглянул на нее, повертел в руках и, возвращая назад, произнес. «Это относится не до меня, а до моей жены. А она в Петербурге!» «Помилотся!» — вскрикнул Иван Павлович. «Да я только сейчас имел удовольствие с ней беседовать. Уверяю вас, что она...» «В Петербурге!» — внушительно произнес супруг. «Вы, вероятно, ошиблись!» Иван Павлович остолбенел. «Ну, генерал Баба!» — ворчал он про себя, через несколько минут надевая в передний пальто. Хотя прозвище «генерал Бабы» совершенно подходило к Анне Аркадьевне, но, увы, за последнее время ей самой приходилось плохо. Сцены с судебным приставом, хотя и не подобные рассказы нами, происходили чуть не ежедневно. Адам Федорович Корн вел уже с год против Львенко подпольную интригу. Он не только сам предложил ей те восемь тысяч, о которых она упомянула в разговоре с Воскресенским, но скупил и другие претензии на нее, в том числе и претензию Гиршфельда по закладной на театральное имущество. Заручившись согласием главных персонажей труппы продолжать дело под его руководством, он вступил в открытую борьбу с запутавшейся в долгах Анной аркадиной и, конечно, вышел победителем. Маленький антрепренерчик, на которого, как мы видели, возлагала она надежды, не только немало не поправил ее дел, но, напротив, сам обобрал ее в конец и скрылся, Крах предприятия был таким образом полный, и Львенко осталась буквально без гроша, с дефицитом на десятки тысяч рублей. Усердной помощницей Корна в этой борьбе за обладание первым свободным театром в России была Александра Яковлевна Пальм-Швейцарская. Она интриговала между артистами против Анны Аркадьевны который, несмотря на приятельские к ней отношения за последнее время, не могла забыть и простить первого отказа от знакомства. Матвей Иванович Писателев, находившийся всецело под влиянием пальм швейцарской, расставшийся даже незадолго перед этим из-за нее со своей женой и сыном, был, конечно, тоже закорно, переманив на сторону последнего и Васильева рыбака. Главные воротилы всего дела отшатнулись от Анны Аркадьевны. Этим одним был заранее подписан ее приговор. Жена Матвея Ивановича, Полина Андреевна Стрешнева, после целого ряда сцен ревности в половине последнего сезона вышла из состава труппы кружка уехала в Петербург, где была вскоре принята на казенную сцену. Александра Яковлевна одерживала, таким образом, победу за победой. Это была ее театральная деятельность. Наряду с ней она продолжала вести прежнюю игру с Гиршфельдом и Гариным. Первый уже почти свыкся со своей ролью ее кассира по неволе и даже перестал мечтать о получении от нее какой-либо благодарности. Не то было с Виктором Гариным. Он выбивался из сил заслужить обещанное возвращение ее прежнего чувства к нему. Раза по два в месяц являлся он в Москву, подносил подарки, устраивал пикники, тратя на все это безумные куши, бог весть где и на каких условиях добываемых им денег, и сам своими собственными руками рыл ту пропасть, в которую мстительная женщина готовилась хладнокровно столкнуть его, Даже по наружности он стал совершенно иной. Страшно похудел, глаза приобрели какой-то горячечный блеск. Все это указывало на переносимую им страшную нравственную пытку. Он производил впечатление человека, живущего на вулкане и ежеминутно ожидающего взрыва. Момент взрыва и на самом деле был близок. глава 29 подлог Вернувшись из последней своей поездки в москву, князь Виктор заметил, что на половине его родителей творится что-то неладное. Когда он по обыкновению хотел зайти поздороваться с матерью, его не допустили до нее. Камеристка-княгиня коротко объяснила его камердинеру, что ее сиятельство в настоящее время не могут принять молодого князя. Отца его не было в Петербурге. Он накануне приезда сына быстро и неожиданно уехал в Москву. Князь Виктор понял, что это начало конца. Он вспомнил, что сроки уже вторично переписанных векселей на полтора-ста тысячи подписанных им по доверенности отца, истекли. Приближались платежи и по другим выданным им обязательствам, а денег в его распоряжении было всего каких-нибудь тысячи две рублей, которыми нечего было думать даже уплатить проценты. Он хотел обратиться за деньгами к отцу, которого не брал давно, с этой мыслью ехал из Москвы, и вдруг оказалось, что поздно что все, вероятно, уже открыто, и его ждет бурное объяснение с князем Василием, а может и нечто худшее. В этих размышлениях Виктор не обратил внимания на лежавшую на письменном столе корреспонденцию. Он заметил ее только после поданного ему на его половину завтрака, до которого, кстати сказать, и не дотронулся. В числе писем оказался большой казенный пакет. Князь распечатал его, Возглянул и остолбенел. Это был приказ, по которому корнет, князь Виктор Васильевич Гарин, увольнялся в отставку по прошению вследствие расстроенного здоровья. Такого прошения князь никогда не подавал. По быстроте, с какой состоялся этот приказ, нетрудно было угадать влиятельную руку князя Василия, вероятно, спасшего сына, от увольнения в отставку без прошения так понял и виктор и это смутило его еще более значит думал он произошла полная огласка его подвигов за последний год если отец смог избрать только такой крайний путь для спасения его от позора да и не его лично а своего имени значит пощады от отца ему ждать нечего надо приготовиться ко всему Виктор большими шагами стал ходить по своему роскошному кабинету, затем подошел к письменному столу, отпер один из ящиков и, достав довольно объемистый футляр синего бархата, открыл его. в него был прекрасно сделанный портрет пальм швейцарской в том самом костюме, в котором он увидал ее в первый раз на сцене в пьесе «На хуторе». Александра Яковлевна в редкие минуты Баловства ею молодого князя Гарина снялась исключительно для него и подарила ему этот портрет. Князь долго, пристально смотрел на него. «Для тебя, божество мое, принес я все эти жертвы. Принесу, если понадобится еще больше, отдам самую жизнь. Найдешь ли ты, что теперь я, хотя частью, искупил свою вину перед тобой?» Подаришь ли хоть ласковым словом, когда я явлюсь к тебе, быть может, изгнанный из родной семьи, покинутый всеми одинокий, бездомный? Виктор глубоко вздохнул и почти набожно поцеловал портрет. Бережно запер он его снова в стол, тряхнул головой, как бы желая прогнать печальные мысли, и на самом деле почти успокоился смело, с каким-то озлоблением отчаяния, стал глядеть в свое непроглядное будущее. Я выскажу в глаза отцу всю горькую правду. Она будет отомщена моей погибелью. Эта мысль понравилось пылком у юноши. Долой, скорее, долой, этот мундир, надетый преступником Над ним тяготеет проклятие. Он приносит мне одни несчастья. Князь сбросил с себя в форменную тужурку и позвонил. Невившемуся камердинеру он приказал подать себе халат, разделся и облегся в него. — Все оформенное платье, все офицерские вещи дарю тебе. Очисти моментально от них гардероб, слышишь? Моментально! Коммердинер вытаращил на князя глаза. — Разве ваше сиятельство изволили выйти в отставку? — Да, — односложно ответил князь но таким тоном, который не мог никому придать дальнейшей охоты расспрашивать его сиятельство. — Слушаюсь. Благодарю вас, — ответил слуга. — Съездай, кроме того, сейчас же к Тедеске, и чтобы через полчаса у меня был его главный закройщик. Я хочу заказать себе штатское платье. Камердинер вышел. Виктор снова заходил по кабинету, рисуя себе предстоящее объяснение с отцом, придумывая положение сцены, предугадывая вопросы и готовя ответы. Приехавшему портному князь заказал платье, приказав изготовить самую необходимую часть его в наикратчайший срок. Прошло два дня, платье было доставлено, Но Виктор не выходил из дому и ждал призыва предродительские очи. Князь Василий еще не возвращался. Княгиня Зо Александровна не пускала к себе на глаза сына, следуя точному приказанию уехавшего мужа. Она давно замечала страшную перемену в своем любимце. Знала его ухаживание за какой-то московской актрисой, пальм-швейцарской... Смотрела на это ухаживание сквозь пальцы, считая это увлечение со стороны сына обычной данью молодости, не подозревая ничего серьезного и, конечно, не имея ни малейшего понятия о том, кто эта пальма швейцарская. За последнее время князь и она даже задумали женить сына на дочери одного железнодорожного и банкового скороспелосановного туза, Некрасивой уже немолодой девушке, разборчивой невесте, которая оказалась не прочь за миллион чистыми деньгами купить себе в мужья русского князя и княжеским титулом прикрыть свое происхождение из города Шклова. Княгиня исподволь в разговоре с сыном выражала свое желание видеть его женатым. Виктор полусерьезно и полушутливо уверял его, что это его пламенное желание, и он скоро надеется представить ей будущую молодую княгиню Гарину. Когда он зашел с ней проститься перед последней своей поездкой в Москву, княгиня, уже заранее посоветовавшись с мужем, Решила серьезно поговорить с Виктором о его браке с Раечкой. Так звала она приготовляемую ему невесту с миллионным приданным Раису Григорьевну Ляхову. Какими путями отец последний, бывший Гершка, а ныне Григорий, добыл себе такую совсем не еврейскую фамилию, оставалось тайной для всех. Опять туда... Укоризненно покачала головой княгиня, когда Виктор сообщил ей, что едет на недельку в Москву. «Опять, мама, опять! Там сильнейший магнит!» — пошутил сын. «Пора бы бросить этот магнит, ты уже не мальчик! Пора подумать об устройстве своего собственного дома!» «Думаю, мама, думаю!» — нетерпеливо взглянул он на часы. До курьерского поезда оставалось только два часа, ему надо было заехать еще в несколько мест по поручениям Александры Яковлевны. Не в том ли выражается твоя дума, что ты связался в Москве с какой-то актрисой и прескюр с кокотой? Я понял. Момент. — пыхнул Виктор. — Не продолжайте. Ни одним словом не смейте касаться незапятнанной репутации этой несчастной девушки. — Ты сумасшедший. Незапятнанная репутация у актрисы. — Сэй Сольван Дероль, — засмеялась. На этот путь толкнул ее один негодяй по приказанию своих родителей. Не смеяться, а плакать должны были бы вы. «Я — Я? Недоумевающим тоном спросила она, окидывая взволнованного Виктора беспокойным взглядом. Он скачал с кресла и нервно заходил по комнате. — Да, вы! Остановился он через мгновение перед матерью. — Так как этот негодяй — я. А эти родители — вы и мой отец. Так она... Княгиня остановилась. «Она Александра». «Александра Яковлевна Гаринова», — твердо отчеканил князь. Зо Александровна остолбенела «Не ли ты собираешься представить мне в качестве дочери?» Задыхающимся от злобы голосом проговорила она. «О, это был бы счастливейший день в моей жизни!» — с отчаянием воскликнул Виктор. «Но она пока отказывается от этой чести». «Она отказывается?» — медленно проговорила княгиня. «Подивон! Ты мне не сын!» — с трудом добавила она. Виктор быстро подошел к ее руке, но она отняла ее. Он вышел и спокойно уехал в Москву. Гарин знал свою мать. Он был уверен в ее любви к нему и не полагал, что эта размолвка могла стать серьезной, а потому отказ ее принять его после возвращения из Москвы поразил его, и он не мог иначе истолковать его как влиянием отца, в чем и не ошибался. Ошеломленная переданным ей сыном известием о его любви к той женщине, от которой она его, казалось, так искусно устранила, княгиня решила сообщить завтра же все мужу и вместе с ним придумать способ спасти своего любимца из рук этой злодейки. На другой день ее ожидал новый сюрприз. Князь Василий, которого она только что думала пригласить к себе для переговоров, бледный... Расстроенный явился в ее кабинет. «Вот ваше баловство!» «Дождались!» — заявил он, непривычно возвышая голос и потрясая сплошь исписанным листом почтовой бумаги. «Что ты хочешь этим сказать?» — уставилась на него княгиня. Князь сообщил ей, что им сейчас получено из Москвы письмо, и показал ей его, в котором некто... Андрей Матвеевич Вурцель уведомлял его, что у него в конторе имеются векселя его сына, князя Виктора Гарина, на 150 тысяч рублей, подписанные им по доверенности отца. И кроме того, он, Вурцель, оберегая честь имени князей Гариных, скупил остальные обязательства князя Виктора у московских и петербургских ростовщиков тоже на сумму более 100 тысяч рублей. Сроки всем этим обязательствам истекают на днях, и потому он приглашает князя уплатить по ним, грозя в противном случае предъявить их к протесту и взысканию, так как, сколько ему известно, доверенности у князя Виктора кредитоваться от имени отца никогда не бывало, и дело это носит уголовный характер. «Это она». «Это все она!» — воскликнула Зоя Александрова, изнеможение откидываясь на спинку кресла. «Кто она?» — вопросительно посмотрел на нее князь Василий. «Александрина. Ты бредишь?» «Нет». «Далеко нет». «Не дали, как вчера он рассказал мне все. Она передала мужу ее вчерашний разговор с сыном». «Теперь я понимаю», — щелкнул князь ногтем. «Надо принять меры». «Я соберу деньги и уплачу, хотя мне это будет очень трудно. Но или он женится на Ляховой, или я вовсе выгоню его из дома». Зоя Александровна кинула на мужа умоляющий взгляд. «Временно, но выгоню», — смягчился князь. «Если он явится в мое отсутствие, вы не должны принимать его. Слышите?» «Слышу». «Если вы не исполните, то будет хуже для него», — сделал он угрожающий жест. Княгиня покорно опустила голову. «Я должен сообщить вам еще худшее. Его едва не выгнали из полка. Я на спас, упросив командиру уволить его по прошению, которого он не подавал, сказав ему, что я добуду на это согласие министра». «За что?» — простонала Зоя Александровна. «Он подделал бланк своего товарища графа Потоцкого на вексель в десять тысяч рублей. Тот заплатил» но сообщил об этом командиру офицером Полковник был сейчас у меня. Я отдал ему для передачи потоцкому десять тысяч и умолял не доводить дело до офицерского суда. Сейчас поеду хлопотать у военного министра. Он, надеюсь пожалеет моей сединой, не допустит опозорить мое имя. В голосе князя послышались слезы. Княгиня была бледна, как полотно, еле сидела в кресле. «Теперь более чем когда-либо надо устроить, скорее, брак Софии с Пушиловым. Иначе, отдав почти триста тысяч, мы нищие», — сказал князь Василий после некоторой паузы. софи согласна. Пушилов бывает часто, я думаю, что это устроится. Время ли только теперь думать о свадьбе при таком несчастье?» Зо Александровна глубоко вздохнула. «О делах матушка думать всегда время», — заметил князь Василий. «На княгиню Анну надежда плоха. Она, кажется, не расположена помогать нам. С ней мы сыграли впустую. А может быть, мы устроим и сразу две свадьбы. софи с Пушиловым и Виктора Сляховой». Глава 30. Ловля жениха. «Его сиядство князь Василь Васильевич просит пожаловать ваше сиятельство к себе», доложил коммердинер старого князя, входя в кабинет Виктора. Сейчас встрепенулся последний, и невольная робость овладела им. Все предположенные на досуге вопросы-ответы и вылетели из головы. Наступивший момент объяснения, хотя и далеко не неожиданный, заставил сильно забиться его сердце. Нервную походку отправился он на половину старого князя и как-то невольно замедлил шаги перед дверью отцовского кабинета. Он нажал ручку двери, она медленно отворилась, он вошел. Князь Василий сидел у письменного стола и, казалось, не заметил появления сына. Тот остановился у дверей и тихо кашлянул. Князь Василий обернулся. «Это вы?» «Добро пожаловать», — сказал он голосом, в котором слышались металлические ноты. Виктор подошел ближе к отцу. «Вам, надеюсь, знакомы эти документы» подал тот ему пачку векселей. «Возьмите и просмотрите, все ли тут». «Чего вы боитесь? Надо было бояться выдавать их!» Продолжал он, видя, что сын, совершенно растерявшись, стоит опусть о руки. Виктор, услыхав упрек в трусости, встрепенулся, взял документы и стал их просматривать. «Все!» — сухим голосом сказал он через несколько минут. «Я вас поправлю». «Есть еще один, который погубил вашу военную карьеру. По нем заплатил граф Потоцкий, а ему я...» Подал князь Василий сыну вексель 10 тысяч рублей с подложным бланком графа. Виктор взял его, подержал почти бессознательно в руках и возвратил отцу. «Что же вы, князь, на все это скажете?» Вставился на него отец. Виктор молчал. «Я жду, хотя понимаю, что таким поступком, марающим честь и доброе имя, нет оправдания». Сын вспыхнул. «Ошибаетесь, отец мой. У меня есть оправдание. Но оно вместе с тем и ваше обвинение. Я истратил все эти деньги на девушку, которую вы лишили состояния и крова, а я чести и доброго имени» сто тысяч рублей завещанных словесно на адрес смерти моим дядей, князем Иваном, его побочной дочери Александре Яковлевне Гариновой она получила сполна. Остальное пошло также на нее, явилось лишь небольшим вознаграждением за то унижение, которое она терпела в доме ее ближайших родственников, в нашем доме. Такой ответ не был после разговора с княгиней неожиданным для князя, и он только несколько раз во время монолога сына щелкнул ногтем. «Хорошо-с. Может быть, все то, что рассказала вам эта госпожа, и правда. Но считаете ли вы теперь ее удовлетворенной? И ваши обязательства относительно неё конченными?» — ровным голосом спросил князь Василий. — Никогда! — поскликнул Виктор. — Мои обязательства относительно нее могут кончиться только с моей смертью. — Вы говорите серьезно? — Совершенно. — Подумайте. Я предлагаю вам мое полное прощение, восстановление вашего положения в обществе, с непременным условием вашего брака с Раисой Григорьевной Ляховой. — С жидовкой, — презрительно прошептал Виктор, — с дочерью действительного статского советника, — поправил князь Василий. — Никогда. Я дам вам время на размышления. Мне его не надо. Знаете, что кроме Александра Яковлевны Гариновой Если только она, наконец, согласится, я никогда никого не поведу к алтарю. Даю вам в этом честное слово князя Гарина. В таком случае я попрошу вас выехать немедленно из моего дома, забыть, что у вас есть отец и мать. — Я вас проклинаю! — хриплым голосом закричал князь Василий, вскакивая с кресла и указывая сыну на дверь. — Подите вон! Князь Виктор быстро вышел, еле сдерживая, готовые хлынуть из глаз слезы пережитого волнения. Часа через два он снова был потребован в кабинет отца. — Вы не передумали? — обратился к нему последний. — Нет. «Твердо», — ответил он, — «в таком случае я призвал вас для того, чтобы сообщить вам, что за уплатой ваших долгов никакого личного имущества у вас не осталось, но я со своей стороны сделал распоряжение в контору о выдаче вам ежемесячно 200 рублей» контору вы соблаговолите сообщить ваш будущий адрес». Князь Василий остановился. Виктор молчал. «Вы мне больше не нужны», — произнес князь Василий после некоторой паузы и отвернулся, занявшись какой-то бумагой. Сын вышел. В этот же день холодно, простившись с матерью и сестрою, он уехал в Москву. Верьте князь, я умею ценить людей, приносящих для меня жертвы и идущих из-за меня на преступление подарила его пальм швейцарская ласковой улыбкой, когда он рассказал ей все происшедшее с ним в родительском доме и протянула ему руку. Он припал к ней горячим поцелуем, она долго не отнимала ее. В сердце ее закралась была жалость к этому гибнущему из-за нее юноше, но она переломила себя. Враждебное чувство к роду Гаринах с новой силой проснулось в побочной дочери князя Ивана. Николай Леопольдович Гиршфельд с распростертыми объятиями встретил Виктора и предложил ему помещение в своем доме. «О платье не заикайтесь, вы мой гость на неопределенный срок. Если мне понадобится, вы не откажетесь оказать и мне какую-нибудь услугу. Виктор принял это любезное приглашение. Гиршфельд действовал под влиянием Александры Яковлевны. «Не упускайте его из виду». «Он не еще нужен», — сказала она. Николай Леопольдович, впрочем, и сам рассчитывал извлечь из этого современного блудного сына сановных родителей известную долю пользы. Он, как мы увидим, далее не ошибся. Князь Виктор Гарин стал одним из его преданных клевретов. Изгнание сына не внесло почти никакого изменения в строй жизни семейства Гаринах. Княгиня Зоя Александровна, получив от мужа отчет о последней беседе его с сыном и о положительном отказе его вступить в желательный для них брак с миллионершей Ляховой, стало усиленно по требованию князя хлопотать о браке ее старшей дочери Софи с Сергеем Николаевичем Пушиловым. Сергей Николаевич был сын богатого купца, бывшего крестьянина Пензенской губернии Николая Никандровича Пушилова. Его отец вел обширную внутреннюю и заграничную торговлю хлебом и был царьком Петербургского хлебного берега. Умный старик не препятствовал желанию сына идти по ученой части, хотя сам обучался на медные деньги, и Сергей Николаевич кончил одним из первых кандидатов математический факультет Петербургского университета. Богатый образованный юноша, естественно, вырывался из своей среды, и, случайно сойдясь с князем Виктором Гариным, попал в дом его родителей, а через них в другие дома Великосветского Петербурга. За последнее время этот заколдованный круг значительно разомкнулся, и доступ в него не только образованным, но даже просто шлифованным плутократом стал сравнительно легок. Николай Никандрович сам вращался среди сановников и аристократов, заседая с ними в многочисленных благотворительных учреждениях и комитетах. Считая своего единственного сына за человека серьезного, и теперь даже дельного советника по торговым делам, он спокойно оставлял его баловаться по фешенебельным гостиным вполне уверенный, что его миллионное дело перейдет после его смерти в надежный, И не только опытные, но и образованные руки. Торговые поручения отца, блистательно исполненные Сергеем Николаевичем в Англии, Франции и Германии, твердо убедили его в этом мнении. «А если и женится там на какой-нибудь голой княжне или графине?» «Пусть! Нам за преданным не гнаться «Сами капитал десяткам миллионов, считаем», — говорил Николай Никандрович, лицам, выражавшим опасение, что Сергей Николаевич срубит себе дерево не по плечу. «Да его тоже не проведешь. Очень он у меня умен», — добавлял счастливый отец. Мать Сергея Николаевича Домна Семеновна уже совсем простая, неполированная как называл ее муж, женщина, чуть не молилась на своего Сережу. заморской кажись, принцессы и тайму не под пару рассуждала она среди своих многочисленных приживалок. Этого-то Пушилова и наметили в мужья своей старшей дочери Софьи князь и княгиня гарины Княжна Софья Васильевна была худенькая, болезненная, невзрачная блондинка, послушная, безответная, недалекая по уму, но с добрым сердцем. Ей шел уже двадцать пятый год, она, что называется, засиделась. Надо, впрочем, сказать, что и ранее на ее руку являлось мало претендентов, а если и были таковые, то они метили на преданное, что далеко не входило в расчет ее родителей, этих только кажущихся богачей.